в мире людей Идя по лесной тропинке, я перевернула страницу книги, которую мне дала женщина. На первой странице были буквы, значение которых я не могла понять. Я не знала человеческого алфавита, поэтому не могла разобрать, что там написано. Смогу ли я прочитать эти слова? Я надула губы. А Облака на мгновение рассеялись, и я увидела буквы, сияющие в тусклом лунном свете. Д-100. Комната 401. Вилла полумесяц. Миху-4. Округ Миху. Город Йонсу. Спуститесь по лесной тропинке... И «Идите прямо вдоль дороги. Перед супермаркетом Миху будет дом. Вставьте ключ в замочную скважину и поверните его». Как и сказала та женщина, я смогла прочитать первую страницу книги. На ней был указан адрес дома, где я должна была укрыться, и как мне туда добраться. Я долго шла вниз по горе, и по мере спуска окрестности становились все более скудными. Когда я свернулась с неровной дороги, заросшей сорняками, становилось все более шумно. Это шум, который можно услышать в городе. Я направилась прямо по дороге и остановилась перед супермаркетом Миху. Это здесь. В Вилле полумесяц было по две квартиры на каждом этаже. А место, где я должна буду жить, находилось на четвертом. Я достала ключи, открыла дверь и вошла внутрь. Как только я вошла в дом, то обратила внимание, что в гостиную проникает прерывистый солнечный свет. Открыв окно, я увидела незастекленный балкон без крыши. Я вышла на балкон и посмотрела на улицу. Где-то вдалеке виднелась гора, с которой я спустилась. Но разглядеть ее было тяжело. Был сентябрь, и в воздухе чувствовалась легкая прохлада. Я вошла обратно, чтобы оглядеть квартиру. Она состояла из двух комнат ванной, гостиной и кухни, и была забита различными вещами. От того, кто жил здесь еще совсем недавно, не осталось и следа пыли, только тепло. «Всё, что тебе нужно сделать, — это продержаться сто дней и не дать людям узнать, что ты кумихо», — пробормотала я, распахнув шторы. Раз в день я и правда могла прочитать главу из книги, которую получила от женщины. В первой главе было написано, как добраться до дома. Во второй — как часто мне будут приносить еду. В третьей — как избавиться от еды после того, как она будет съедена. Информация, необходимая для выживания в течение 100 дней, появлялась в книге каждый день и, что удивительно, ее можно было прочитать. Таким образом, эта книга была своего рода руководством, которое помогало мне провести сто дней незамеченной и в конечном итоге стать человеком. Если люди не обнаружат меня до конца срока, я стану человеком. Это было несложно, просто надо было жить за плотно закрытыми шторами. Мой распорядок дня. Утро. Просыпаюсь под звуки выходящих из дома людей. Занимаюсь кумихой йогой Завтрак. Ем свежую говяжью печень, доставленную рано утром. День. Сижу на веранде и смотрю в окно. Обед. Немного поев, я поднимаюсь на крышу и отдыхаю. Вечер. Не выхожу на улицу после захода солнца. Это самое опасное время. Можно внезапно превратиться в кумихо. Важно не подвергать себя воздействию лунного света. Повесить плотные шторы. Ужин. Шторы задернуты, но лунный свет проникает внутрь. И у меня чуть снова не начали расти хвосты. Делаю глубокий вдох и закрываю шторы тщательно. Отбой. Я засыпаю, совершая ритуал с бусиной. Вынимаю бусину изо рта и кладу ее обратно. Каждый день я выходила на балкон и наблюдала, как приходят и уходят люди. Днем я видела детей, идущих в детские сад или школу, и на улице было шумно от их смеха. От детского смеха мне становилось тепло, будто я купалась в лучах солнца. Ночью людей можно было увидеть редко. Избегать людей было максимально легко. Более того, в доме царила тишина, как будто там даже ни одной крысы не было. Не было ни холода, ни блужданий в лунном свете, ни скитаний в поисках еды. Только комфорт покой. Жить в городе и оставаться незамеченной было не так уж сложно. Не было необходимости или причины показывать кому-либо свои чувства. Городу, казалось, не было дела ни до меня, ни до кого-либо еще. Время то тянулось слишком медленно, то бежало слишком быстро. Д-99 Посылка прибыла к двери на рассвете. Не могу поверить, что доставили мою любимую сырую коровью печень. Д-90. Достала бусину и провела ритуал. Драгоценная синяя бусина кумихо. Д-81. Начинается домашнее обучение. Я должна уметь делать сальто для трансформации. Гибкое тело. Обязательное условие. Д-79. Из моего окна можно увидеть гору, с которой я спустилась. Д-70. Хвост торчал в лунном свете. Ик! Хорошо, что никто этого не увидел. Д-61. У меня очень сильно выпадает шерсть. Я собрала ее в комок. Д-59. Привезли швейную машинку. Для чего она? Д-50. С помощью швейной машинки я сшила шубу из выпавшей шерсти. Д-41. Когда я проснулась утром, у меня был хвост. С этого момента я планирую плотнее задергивать шторы. Д-39. Я смотрю в окно на снежинки. Выпал первый снег. «Д-30. Мне немного скучно. Я ничего не делаю, но мне и не хочется ничего делать. Пробую посчитать бабочек на обоях в акробатической позе. Д-21. Сварила яйцо согласно инструкции в книге. Попробовала его в разных видах, в крутую и в мешочек. «Сырые яйца вкуснее». Мне осталось всего 15 дней, чтобы стать человеком. Моя жизнь стала скучной и невыносимой. Жизнь, в которой ничего не происходит. Эти сто дней шли, а мне было совершенно нечего делать. «Зачем я этим занимаюсь?» — пробормотала я про себя и перевернула страницу книги. 85 глава которую я сегодня могла прочитать, гласила «Д-15». Может произойти что-то неожиданное, но не стоит этого бояться. Когда я увидела слово «неожиданное», мои глаза расширились, а руки сжались в кулаки. Я с нетерпением ждала завтрашнего дня.